Золото инков в Ватикане. По приблизительным подсчетам, сегодня объем золотого запаса в мире составляет около 170 тысяч тонн. При этом в одном только Ватикане его 27 тысяч тонн. По сути, Святой Престол является основным обладателем мировых запасов золота, драгоценных камней и других ценных металлов. Это не только золотые слитки, но и древние золотые монеты, которые чеканились сотни и тысячи лет назад. По этому поводу лорд Джеймс Блэкхит в 2010 году в Палате Лордов заявил, если обратиться к счетам Ватикана в банке Ватикана, то золото там окажется больше, чем добыто за всю мировую историю. И для подобных заявлений имеются достаточно веские основания. Так, черпая сведения из древних манускриптов, Ватикан вполне мог прибрать к рукам, значительную часть золотых сокровищ, добытых народами, покоренных крестоносцами или конкистадорами стран и народов. Ведь все эти походы благословлялись церковью, а награбленное золото оседало в сокровищницах Святой Церкви. Одним из важнейших золотых источников для Ватикана мог стать благородный металл Нового Света. Сколько золота было вывезено европейцами из Южной и Северной Америки, точно сказать невозможно. Некое представление об этом может дать следующий пример. Оказывается, одного только выкупа, выплаченного инками за своего правителя Атауальпу, хватило, чтобы заполнить золотом от стены до стены и от пола до потолка помещение размером 5,2 метра на 6,7 метра на 2,4 метра. Этот объем содержал примерно полторы тысячи тонн золота. А это была лишь незначительная часть добытого в Мезоамерике благородного металла. А теперь еще один пример, 2001 год. Итальянский археолог Марио Поля обнаруживает в архивах иезуитов в Риме уникальный документ, датируемый 1600 годом. Это сообщение Андре Лопеса, ректора иезуитской коллегии в Куско, главе ордена Клавио Аквавиви. В нем он описывает большой город, богатый серебром, золотом и драгоценностями. Он расположен в середине джунглей около водопада и называется Пайтити. В городе занимались металлургией, имелись храмы и здания. Согласно письму, миссионера пригласил местный правитель, который обещал соорудить церковь из золотых блоков. Лопес спрашивал разрешение у папы на обращение местных жителей в христианство. Спустя несколько месяцев тот же Марио Поле в архивах Ордена Иисуса обнаружил еще один секретный документ. Доклад главы Ордена Клаудио Аквавивы Папе Клименту VIII. Он описывал ему открытие, нуждавшееся в строгой секретности, чтобы не вызвать ажиотажа. В докладе содержится информация о городе, окруженном стенами, покрытыми золотыми листами. И место это называется Пайтити. Миссионеры полагали христианизировать город и соорудить собор полностью из золотых блоков, дабы посвятить город Богу. Если верить этим документам, то миссионеру Андре Лопесу удалось побывать в таинственном городе. Самое интересное в этой истории то, что Пайтити – это второе название Эльдорадо, где было спрятано золото инков. Сегодня католическая церковь считается самой богатой в мире а стремительно богатеть она начала после открытия Южной Америки. Простое совпадение? Вряд ли. К тому же в хрониках XVI века неоднократно упоминаются корабли, отправлявшиеся из Южной Америки и сопровождавшиеся доверенными людьми римского папы. Содержимое трюмов тщательно скрывалось. Ряд исследователей считают, что это было золото инков. К тому же известно, что в XVI веке у пиратов Карибского моря считалось особой удачей захватить корабль из Южной Америки со священником на борту. Есть данные, что у таких знаменитых корсаров, как Дрейк и Морган, были свои люди на берегу, которые посылали морским разбойникам весточку, если на том или ином корабле находился монах или миссионер. Это считалось признаком того, что судно везет ценный груз, и пиратам есть чем поживиться не золото ли инков перевозили папские корабли. Кроме того, бюджет Ватикана никогда не был обнародован. Католическая церковь всегда скрывала то, каким путем были получены ее доходы. Но если Ватикан имеет отношение к золоту инков, то почему скрывает свою причастность? Может быть, потому что это может подорвать основы католичества в Перу, где сегодня основная доля населения католики? Малейший компромат и католические священники рискуют потерять часть своей паствы. Еще одной статьей пополнения золотовалютных резервов Ватикана могло стать золото алхимиков. Действительно, в средние века алхимики нередко продолжали свои эксперименты в стенах католической церкви. Во время раскопок в саду Лувра в Париже, на месте, где когда-то стоял монастырь, были обнаружены алхимические приборы. Эксперты установили, что монахи действительно работали с алхимическими субстанциями. И даже после того, как в 1317 году Папа Иоанн 22 издал буллу против алхимиков-фальшивомонетчиков, заметьте, алхимиков-фальшивомонетчиков, алхимия продолжала развиваться при королевских и княжеских дворах. Более того, на Тридентском соборе было заявлено, что занятия алхимией возможны, если они направлены на познание свойств веществ и не противоречат принципам христианской веры и нравственности. Кроме того, на сегодняшний день исследователи не знают ни одной папской анафемы или даже распоряжения, которые касались бы специально алхимиков. К тому же их было немало и среди духовенства, жившего в миру и среди монахов. Даже сам святой Фома Аквинский, который тоже был алхимиком, считал, что позволительно пользоваться золотом, полученным искусственно. В этой связи стоит заметить, что папа Иоанн 22 и сам издал трактат под заглавием «Искусство трансмутации». Более того, ходили разговоры, что после смерти понтифика в подвалах папской резиденции было обнаружено значительное количество алхимического золота. Сообщалось также, что Иоанн 22 оставил после себя казну, в которой насчитывалось 25 миллионов флоринов. Откуда у папы могла появиться такая сумма, если у него не было личного состояния, и он никогда не занимался коммерческой деятельностью? В целом, косвенно поддерживая алхимиков, Ватикан вполне мог сотрудничать с теми из них, кто владел тайнами трансмутации. И, конечно же, в качестве благодарности или же пожертвований получать от них золото. Кто знает.